Глава 21. Сознание возвращается обжигающими вспышками. Ломит спину, ноют ребра. Пальцы до того замерзли, что я почти их не чувствую. Но все же, когда открываю глаза, то забываю обо всем. Так невероятно красиво сверкают звезды. Они будто алмазы на черном шелке. Прекрасные, холодные, застывшие в вечности. Воштари верят, что каждому кролику, который проживет честную жизнь, Боги предложат выбор, вместо вечного круга перерождений обратиться в прекрасную звезду. Но даже ребенок знает: если согласишься, то потеряешь память и чувства, а потом будешь целую вечность смотреть с небес на землю, пытаясь вспомнить, что потерял и о чем забыл. В детстве няня рассказывала мне волшебную сказку о доброй принцессе Кролике, которая стала звездой, и о благородном кролике воине ее истинном который сражался с богами, чтобы вернуть девушку домой. Я тогда очень хотела вырасти и стать, как та добрая принцесса, и чтобы у меня тоже был истинный, готовый сражаться за меня с богами. Но жизнь не сказка. Здесь доброта не доводит до хорошего, а истинным может оказаться ревнивый волк с острыми зубами. Впрочем, насчет последнего я уже не жалуюсь. Даже наоборот. Со вздохом заставляю себя сесть и отряхнуться со снега, Растираю заледеневшие руки. Зубы стучат от холода, во рту металлический привкус. Морщись, поднимаюсь на ноги и тут же едва не падаю. Мышцы совсем одеревенели. Снега здесь по колено, склоны покрыты льдом, темноту разгоняют лишь далекие ночные светила. Очевидно, я на дне врага, и вырваться будет совсем непросто. Мысленно кляну Зарину всеми гадкими словами, какие только могу вспомнить. Воже стерва!» О чем она вообще думала? Если бы не сугробы, я могла бы свернуть себе шею или попросту замёрзнуть насмерть. Судя по расположению луны, я пролежала без сознания не меньше часа. Удивительно, что вообще очнулась. Чтобы согреться, прыгаю с ноги на ногу, растираю поверх одежды бедра и бока, осторожно прохожусь назад и вперед, изучая враг. Мне мерещатся зловещие шорохи, будто кто-то подбирается с темноты, высматривает, куда бы сцепиться зубами. «Нет-нет, это просто глупые страхи!» Уговариваю себя, но внутренний кролик дрожит, вздрагивая хвостиком. Неожиданно в мраке хрустит ветка, и я отскакиваю к отвесному склону. В паническом порыве пытаюсь карабкаться наверх, но соскальзываю обратно и замираю, сжавшись комочком. Испуганно прислушиваюсь и принюхиваюсь к ночному лесу. Никого. По крайней мере, никого опасного. Должно быть ветка и хрустнула птица или другой мелкий зверь. Мне требуется еще минут десять, чтобы прийти в себя и взять страх под контроль. Крадучись, я снова обхожу овраг». Что ж, выводы безрадостные. Самостоятельно отсюда точно не выбраться. Виктория упомянула, что мужчины тоже будут участвовать в испытании. «Так, может, Жарит поможет? Однако прежде он должен меня отыскать. Если гадина Зарина замела следы, то вряд ли волк меня учует». Скорее всего, сидеть мне в темноте и холоде до самого утра, если только, сунув руку в карман, вытаскиваю перстень, который подарил мне Джаред. Увесистый, чуть теплый, он матово поблескивает в свете луны. Принц сказал, что если разобью камень на кольце, он поймет, что мне нужна помощь. Кажется, момент настал. Однако что случится, когда он придет? Перед самым испытанием стоило только встретиться с принцем взглядом, как я едва не потеряла контроль. Зелье, которое сдерживало зависимость, практически не работает. А если вспомнить про его побочные эффекты, так становится совсем страшно. А я ведь сама требовала, чтобы Джаред меня не трогал. Обещала не провоцировать. Соврала, что зависимость на меня не действует. Что он обо мне подумает, когда вскроется ложь? Как отреагирует, если, потеряв контроль, накинусь на него? Позлорадствуют, разочаруется, посмеется или вовсе воспользуется ситуацией, Все это ужасно неловко, нелепо и стыдно. Недостойно принцессы. Если бы только метки стали нормальными, если бы только ушел этот ненавистный алый цвет. Жав кольцо в кулак, с тяжелым сердцем убираю обратно в карман. Приберегу его, на крайний случай. А пока попробую справиться своими силами. В конце концов, у меня есть еще один вариант. Магия. Моя магия. Хотя до сих пор сложно поверить, что она у меня есть. Разум будто бы отказывается принимать простую мысль. Я не пустышка. Я родилась с магией, но ее забрали. Бранауры мой отец отобрали у меня силу, чтобы запечатать алтарь. Но Джаред прав. Сила все еще моя. Пусть и находится не во мне. Ведь уже дважды получалось ее использовать. А штариский артефакт влияет на все земли страны. Значит, возможно, я могу призвать свою магию даже отсюда. «Надо попытаться». В одушевленной идее я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на внутренних ощущениях. Как-то мучил Джарит, Представить золотой свет, дышать медленно, как бы втягивая магию через воздух. С первого раза ничего не выходит. Но я уже знаю, это не повод отчаиваться. В прошлый раз тоже не сразу вышло. А потом... Потом принц прижался к моей спине. Так горячо и сильно. «Ой!» Я испуганно подскакиваю. Руки горят золотым светом. Ох, боги всевышние, получилось! У меня есть магия, и я могу ей воспользоваться. А значит, значит и алтарем управлять смогу. И из ямы выбраться. Моя радость детская и искренняя. Настроение сразу улучшается на десять пунктов. Даже желание придушить Зарину немного меркнет на фоне успехов. «Ладони светятся, будто объятые солнечным светом. Мне гораздо теплее, и мрак отступает, будто боясь обжечься. Но что дальше? Как направить энергию? Как применить? Я ведь не знаю ни одного заклинания». Вытягивая ладони, громко требую полет, Взлететь! Вверх! Крылья, появитесь!» хм, «Осталось добавить абрака да бум мысленно усмехаюсь я. Хорошо, что моих нелепых попыток направить магию никто не видит. Ну и ладно, попробую все, что в голову придет. Поменяв тактику, пытаюсь выговорить непонятные слова заклинаний, которые слышал от других. Делаю пасы руками, вроде тех, какими сегодня щеголяла Зарина. И снова ничего. Складывание пальцев в различные магические символы тоже ни к чему не приводят. Сердито пинаю снег. Но почему мне не может хоть капельку повести? Надо признать, Одних слов и жестов явно недостаточно. Нужно что-то еще. Внутреннее усилие, природа которого мне неизвестна. Но ведь тогда, в реальности, не зная никаких заклинаний, я сумела разрушить каменного ментавра. мной руководило безотчетное желание, яркое и бескомпромиссное, смешавшееся со страхом потери. И все же, как я заметила, эмоции связаны с магией очень тесно. Когда Джари злится, воздух кругом так и трещит. Может, чтобы направить энергию, мне тоже требуется крепкий эмоциональный якорь, помноженный на желание. Найти такой труда не составит. Достаточно ответить на вопрос: что я хочу? Что мной движет? Я хочу спасти свою семью, себя, помочь Жариду и Виктории, не допустить торжества зла. Это желание так сильно, что распирает грудь, поджигает кровь, звучит в стуке моего сердца. Вновь решительно закрываю глаза. Руками упираюсь в замерзший склон. Лёд и снег тают под ладонями, прохладными каплями стекают по пальцам. Я мысленно ломаю внутреннюю дамбу, что сдерживает поток моих бушующих эмоций. Вспоминаю все, От первого мига, когда босса обижала по задыхающемуся дыма и криков родовому замку, до момента, когда Зарина столкнула меня во враг. Копаю глубже, ныряю в эпицентр бури, туда, где страх потери мечется черным смерчем. Китаюсь прямо в него. Эмоции жалят ошалевшими осами. Все, что я загнала вглубь себя, все, в чем не признавалась, что не вспоминала, я вижу перед собой, чувствую в груди. Эмоции этого навалом. Если превращу их в магию, то сожгу целый континент. Но я не желаю сжигать. Я хочу спасти. Мрак застилает глаза. Но я все повторяю и повторяю в уме имена тех, кто мне дорог. И вдруг что-то меняется, будто искажается само пространство. Мне больше не холодно, но я не чувствую снега, не слышу ночного ветра. Испуган распахиваю глаза, но вокруг лишь густой мрак. Не успеваю испугаться, как из темноты проступают очертания дверей. Их много, они окружают со всех сторон. На деревянных полотнах я читаю имена. Джаред, Нанет, Катрин, Виктория... Ничего не понимая, тянусь в ближайший. На ней табличка, лисия здесь и сейчас. Сжимаю пальцами прохладную латунную ручку, тяну на себя, слышу скрип петель, а в следующий миг обнаруживаю себя в ночном зимнем лесу, но не во враге, в другом месте. Снег слабо мерцает, отражая свет луны. Позади раздаются шелест веток. Обернувшись, я вижу за спиной дверь: она стоит между деревьев, будто выросла из-под земли. Прямо как в реальности. На ней покосившаяся табличка. Выход. Мимо проносится девушка в изящном охотничьем костюме. Сестра! Лисия! Зову, но меня не замечают, будто я невидимка. Хмуря брови, сестра останавливается и, грозя пальцем кого-то звонко отчитывает. объясните сэр, что на вас нашло? Выпрыгнули из кустов, как демон, напугали, да и коты. «Леди, я вовсе не хотел пугать!» «Виноват», — отвечает мужской голос. «По мурлычащим ноткам я сразу узнаю оборотня Майерса. Кошачий принц выходит из-за деревьев, забавно мощась от летящего в лицо снега». «Просто вы рисковали угодить в магическую ловушку. Они тут повсюду. Я хотел помочь. И помог». «Так я поблагодарить вас должна!» — взвивается Лисия, задирая острый подбородок. «Ну, спасибо, что завалили в снег и всю обла... обтрогали!» «Я просто поскользнулся!» – мурлыкает кот, втягивая носом в воздух и глядя на лисию, как на тарелку сметаны. Сестра, пунцовая, с горящими щеками нервно убирает за ухо рыжую прядь. «Требую извинений! Официальных!» – заявляет она. «Я согласен!» Майер сделает тягучий шаг навстречу будто хищник, подкрадывающийся к незамечающему опасности кролику. «Прямо сейчас!» – испуганно шепчет лисия, облизывая губы и нервно принюхиваясь. «Как пожелаете!» – низко урчит принц. Он уже совсем близко, почти зажал бедного рыжего кролика между деревьев и своим телом, но ведет себя смирно, хоть и поедает темным взглядом. Галантно берет маленькую ладонь сестры и, склонившись, оставляет легкий поцелуй. Сладко мурлычет, «Приношу свои искренние извинения за то, что случайно обтрогал вас, леди. Признаться, мне очень стыдно, хотя и очень понравилось. Готов принять от вас наказание и быть обтроганным в ответ. Если пожелаете, отдам вам это эксклюзивное право на сотню лет». «Какой вы глупый, сэр!» возмущенно шепчет сестра, а сама прячет улыбку в уголках губ. Они говорят друг другу что-то еще, но я больше не слышу. Их образы подергиваются дымкой, а на меня накатывает слабость. Неужели я все-таки смогла воспользоваться силой алтаря? Дотянулась до реальности, хотя была так далеко. Через свою магию, похоже, что так. Если я верно поняла, то у меня получилось заглянуть в происходящее прямо здесь и сейчас. Ведь именно в этой жизни Лисея надела этот костюм, да и положение луны и звезд такое же, как я видела из-за врага, и табличка на двери не должна была лгать. Однако сил, подобное волшебство, поедает уйму. Еле волоча ноги, возвращаюсь к двери, нажимаю латунную ручку, переступаю порог и открываю глаза уже во враге. Я снова лежу в снегу, только чуть в другом положении. Холод кусает пальцы, на ресницах налипли снежинки. Мне ужасно холодно, и ладони светятся, но едва-едва. Однако теперь я уверена, мне и правда подвластна сила алтаря. Я могу подключиться к нему, даже находясь здесь. Не знаю, получится ли выбраться из-за но я могу видеть то, что происходит кругом. Значит, я могу быть полезна. Что мешает попытаться найти убийцу? Посмотреть за Гилбертом, убедиться, что с Викторией все в порядке? Если только это не опасно. Но никаких статуй не было и в помине. Клоин Фарн тоже не заявлялся. И дверь с табличкой «Выход» вывела меня обратно. Значит, главное – от нее не отходить, и все будет в порядке. Да, очевидно, с непривычки я не смогу проверить все двери. Сил не хватит, но хотя бы основные. Больше и не нужно. Я уже закрываю глаза, чтобы снова попытаться нырнуть к дверям. Как вдруг сердце ёкает, заставляя вновь распахнуть веки и тут же вжаться в снег, задержать дыхание. Ведь над врагом мелькает зловещая звериная тень. Я слышу низкий рык, от которого стынет кровь. Спустя секунду во враг на мощные, но мягкие лапы приземляется огромный серебряный волк. Из клыкастой пасти вырывается облако пара. Внимательные зеленые глаза будто заглядывают в душу. Миг и силуэт зверя вытягивается, превращаясь в самого красивого мужчину на всем белом свете. «Вот ты где, моя снежная принцесса!» — рыкает Джаред. Наклонившись, он бесцеремонно обхватывает меня горячими руками и забирает из снега.